Анна сюэл Черный красавчик. История лошади, рассказанная ею самой. Часть первая. Глава первая. Где я жил, когда был маленький. Первое место, которое я помню, это славный большой луг с чистым прозрачным прудом. Над прудом? Стояло несколько тенистых деревьев, а на дальнем конце его росли камыши и кувшинки. За изгородью с одной стороны видно было вспаханное поле, с другой стороны дом хозяина подле дороги. В одном конце луга была еловая роща, в другом, пониже, протекал ручей, за которым поднимался высокий берег. Пока я был маленький, Мать кормила меня своим молоком, потому что я не мог есть траву. Днем я бегал около нее, а ночью ложился спать близко-близко к ней. Когда было жарко, мы, бывало, стояли в тени деревьев, возле пруда. В холодное время нам было где укрыться под хорошим навесом подле рощи. Когда я настолько вырос, что смог есть траву, Моя мать стала уходить с утра на работу и возвращалась только к вечеру. Кроме меня, на нашем лугу паслось еще шестеро же ребят, они были все старше меня. Некоторые из них были совсем большие, как взрослые лошади. Мне было очень весело с ними бегать и резвиться. Мы бывало скакали во всю прыть кругом луга, но иногда во время игры мне больно доставалось от моих товарищей которые на скаку легали меня и кусали однажды когда я получил много колотушек моя мать заржала зовя меня к себе вот что она мне сказала слушай меня внимательно здешние же ребята славные и добрые но все они со временем будут ломовыми лошадьми ломовая лошадь предназначенная для перевозки тяжестей от них нельзя ожидать большой нежности в обращении ты же породистый и хорошо воспитанный же ребенок твой отец очень известен в здешних местах а дедушка взял главный выигрыш на скачках в нью маркете твоя бабушка была самая добрая смирная лошадь какую я когда либо знала и я никогда не легала и не кусала никого. Надеюсь, что ты вырастешь такой же и не приобретешь дурных привычек. Смотри, делай свое дело с охотой, хорошенько поднимай ноги, когда бежишь рысью, и никогда не кусайся и не легайся. Я всегда помнил совет матери. Я знал, что она мудрая старая лошадь и что хозяин на ней высокого мнения. Ее звали Герцогиней, но хозяин часто называл ее любимицей. У нас был очень добрый хозяин. Кормил он нас хорошо и обращался с нами ласково, как со своими маленькими детьми. Мы все его любили, а моя мать была к нему очень привязана. Завидев его подле калитки, она ржала от радости и подходила к нему. он гладил ее и говорил ну как поживаешь старая любимица а что поделывает маленький черныш меня так прозвали за мою совершенно черную масть хозяин полоскав мою мать угощал меня вкусным хлебом, а матери приносил морковку все лошади подходили к нему, но мы были его любимцами моя мать Всегда возила его в город по базарным дням в легонькой тележке. Один из рабочих фермы, молодой парень по имени Дик, приходил иногда в наш загон, чтобы набрать костяники, которые росло много вдоль изгороди. Наевшись в волю, он начинал с нами играть. То есть он называл это игрой. Он бросал в жеребят палки и камни, желая посмотреть, как они поскачут. Мы не обращали на него большого внимания, потому что могли ускакать от него. Но случалось, что камень кого-нибудь больно задевал. Однажды, забавляясь таким образом, он не заметил хозяина, который был на соседнем поле. Хозяин в одну минуту перескочил через изгородь, подбежал к нему, и прежде чем Дик успел оглянуться — так выдрал его за уши, что бедняга закричал от боли и испуга. Мы все приблизились к хозяину. Нам любопытно было увидеть, что будет дальше. «Дурной мальчишка!» — сказал хозяин. «Как тебе не стыдно гонять ребят? Ты, верно, не раз уже проделывал свои злые шутки с ними. Но это будет последний раз. Возьми деньги». И ступай-ка домой. Ты мне больше не нужен. Итак, мы больше не видали, Дика. Старый Даниэль, ходивший за лошадьми на ферме. Ходить за лошадью, ухаживать за лошадью. Был такой же добрый человек, как хозяин. Нам очень хорошо жилось.